Послеобеденная прогулка удалась. Необычайно раннюю для окрестностей российской столицы майскую жару скрадывала благостная прохлада густой тени, раскидистых крон царскосельских лип и клёнов, в изумрудной вышине которых на все голоса звенели птицы, обустраивая свои семейные дела. Благодаря этой живительной, умиротворяющей тени и легкому ветерку с залива, солнечный зной не угнетал, а лишь слегка расслаблял гулявших, придавая их шагам и разговору спокойное и неспешное течение. После обсуждения последних европейских новостей и запущенных кем-то слухов о скором приобретении Виккерсом крупного пакета акций в североамериканской Electric Boats, хозяин земли русской неожиданно переменил тему. Николай, хитровато прищурившись, искосо взглянул на своего спутника. А вы еще не подумывали обзавестись приличным особняком у нас в Петербурге? Как-никак, а детство-то и юность вы в России провели? Бывший от природы прекрасным физиономистом, царь сумел уловить во взгляде собеседника короткую искорку удивления. Вопрос явно застал того врасплох. Однако признанный виртуоз переговорного искусства и высокой науки убеждать, включающие в себя широчайший инструментарий от мастерского анализа политических и дворцовых раскладов до безупречной подачи технических выкладок, Равно как и грубый шантаж с беззастенчивым подкупом, изящно отпарировал неожиданный выпад венценосного собеседника, от которого он пока не определился, чего ждать, то ли подлинного проявления монаршего благоволения, то ли хитрого подвуха. «Государь, честно руку на сердце положа, даже не думал. Пока. Жизнь моя камевая жорсткая, кочевая». Я нижайше благодарю, Ваше Величество, за столь лестное для меня, простолюдина, предложение. Но ведь наши серьезные дела в России еще только начинаются. Из чего бы он вдруг ушел от темы по американским субмаринам Джона Холланда? Услышал, что хотел? Или все-таки знает о наших недавних переговорах с его компаньоном Айзеком Райса? И о том, какую истерику закатил этот англофобствующий самодур Ирландец, когда узнал, что Виккерс готов не только выкупить контрольный пакет в их сайзеком Electric Boats, но и организовать постройку Холландов для Royal Неви, де-факто выступая агентом Адмиралтейства. Не патриот он, а дурак. Деньги не пахнут. Но какой у русских к этому интерес? Или хитрит опять его величество? В том же, что Николай II совсем не тот простоватый и добродушный семьянин, как о нем еще думают многие на Западе, Бейзил Захаров, друг сэра Альберта Виккерса и коммерческий директор Виккерс Максим Лимитед, одной из самых перспективных фирм его концерна, убедился при недавнем личном общении с российским самодержцем в марте. На наш взгляд весьма перспективные дела, Василий Васильевич, и они хорошо. Зачем вы так самоуничижительны? Напрасно. Я, Николай, неожиданно перешел с державного «мы» для общего пользования, на интимное «я», употреблявшееся им только в кругу родных или очень близких людей. Я лично ценю вас за умение делать дело, схватывая всегда и сразу самую его суть. А более всего за ту фантастическую скорость, с которой вы научились реализовывать принятые решения. Моим бы министрам этому у вас поучиться. Уж не говорю о том, что, зная семь языков, вы везде свой. За каналом Бейзил, в Париже Базиль, у султана Базилиос, у нас Василий Васильевич. Так что не скромничайте. Улыбнулся Николай. Такая похвала из уст властелина величайшей империи на земле дорогого стоит, Ваше Величество. Но все-таки я всего лишь... «Ага, конечно. Заурядный бизнесмен, которому в жизни повезло познакомиться с выдающимися инженерами и политиками. Все то, что газетчики якобы с ваших слов пишут, мы уже давно прочитали. Но я-то вас оцениваю иначе, о чем вполне откровенно и говорю. Это просто признание определенного порядка вещей. Кстати, насколько мне известно, величайшая империя ныне все-таки британская». «В мире, Ваше Величество, в мире, а на земле российское». «Хм, тонко подмечено. Вам точно в рот палец не клади», – оценил Николай остроумия собеседника. «А насчет нашего предложения, понимаю, что вам сейчас, когда вы нацелились на упрочнение своего положения у Виккерса, афишировать подобное обзаведение недвижимостью в России не совсем удобно». Как-никак, британцы имеют союзный договор с нашими врагами. Но для нас желательно видеть вас почаще в России, дабы способствовать нашему сотрудничеству. И с Виккерсом, и с вами. Да и не только. Ведь, откровенно говоря, сегодня дело даже не лично в вас. После этих слов Николай некоторое время шел молча, или собираясь с мыслями, или просто испытывая терпение собеседника, который весь превратился во внимание. Захаров интуитивно понял, что царь намерен доверить ему нечто крайне важное. Нам претит такое положение вещей, когда многие серьезные люди, как в Британии, так и в нашей державе, смотрят друг на друга, как на врагов. Вы очень правильно заметили, Россия империя континентальная, Британия морская. Спрашивается, что делить между собою медведю и киту? Только душевно больные или законченные негодяи пытаются утверждать, что Россия хочет овладеть Индией, возбуждая у англичан на наш счет вражду и опасения. Нам же и Афганистан-то ничем не интересен, а в Персии, полагаю, наши дипломаты всегда найдут разумный компромисс, если, конечно, с той стороны будут выставлены люди не типа лорда Керзона или лорда Солсбери, живущих до сих пор по лекалам прошлого века. Уходить от привычных воззрений на Россию, как на антагониста, англичанам непросто. Но именно в этом ключе я рассматриваю действия короля по сближению с Францией. Это посыл и для нас. В чем, кстати, убеждает видимая заторможенность в действиях кабинета относительно нашей стоянки крейсеров в Антиваре. Конечно, ситуация сложилась непростая. Ведь наряду с неким казусом в отношении японо-британского договора 1902 года теперь в Лондоне кричат о нарушении Черногории и нами статьи 29 Берлинского трактата. А нерушимость трактатов – это главный конек британской внешней политики, особенно трактатов, написанных под их диктовку. Николай улыбнулся в усы. Но тем не менее, полагаю, что максимум давления, которое мы увидим, это закрытие для нас Суэцкого канала. На войну Лондон не пойдет. Я тоже не сомневаюсь в этом, Ваше Величество. И король и кабинет сегодня не позволят себе роскошь подтолкнуть Россию и Германию к Союзу. Однако градус напряженности нужно снижать, причем не только усилиями дипломатии. Поэтому, чем больше у нас в Британии будет не политических или дворцовых, а деловых связей, взаимовыгодной торговли, больших промышленных и финансовых проектов, доверяющих друг другу влиятельных людей, тем лучше. Вы ведь сами знаете, что в Лондоне общественное мнение – важнейший политический барометр. Повторюсь, серьезное, взаимовыгодное сотрудничество с Англией для нас очень желательно. Кстати, этому есть не политическое, а вполне практическое объяснение. Вам, как человеку бизнеса, безусловно, ясно. Нам не хочется держать все яйца в одной корзине. Тем более, что французское закулисное засилье в русской промышленности и финансовой сфере начинает нас несколько нервировать. Да и германскую беспардонность тоже приходится периодически урезонивать, знаете ли. И здесь я как раз вижу роль вашей персоны, выдающейся. Вы оказались в нужное время в нужном месте и, кроме всего прочего, прекрасно знакомы как с английским, так и с русским взглядом на природу вещей. А если часть заработанного вами в России выпустите, предположим, на скупку акций концерна вашего же закадычного друга, сэра Альберта, мы тем более не в накладе, поскольку лично вам, сыну милой нашему сердцу православной Греции, все-таки доверяем больше, чем любому чистокровному британцу. Спасибо, Ваше Величество. Вы можете совершенно полностью располагать мной, поскольку я всегда был горячим поборником установления дружественных отношений между двумя величайшими империями на планете. Это позволит без сомнения сделать более безопасным весь этот погрязший в бессмысленных войнах мир. Вряд ведь стервец и не краснеет. Мира он хочет. Сам же спит и видит, на какой новой драке руки погреть, да как бы ее для этого удобнее организовать. Вот с чем теперь мне приходится высокоштильные разговоры водить. Шустрый пронырый и беспринципный человек, начавший свой бизнес с продаж девочек с Украины, Балканы, и Греции в Стамбульские притоны. А скольких из них потом вышвырнули в мешках в Босфор? Ох, Вадим, Вадим, подумал Николай, меж тем не спеша продолжая гнуть свою линию. Нам, Василий Васильевич, очень важно сгладить взаимное недоверие с британским истеблишментом, а не только с Букингемским дворцом. Хоть мы и знаем прекрасно, кто выпистывал японского дракончика у нас на заднем дворе. Причем поименно. Кстати, если сэр Альберт не без вашего дружеского участия и выстроил японцам их флагмана, Микасу, можете не волноваться на наш счет. Все же к господам Уильяму Уотсону Армстронгу и его директору Эндрю Ноблу и мистеру Филиппу Уотсу, построившему самураям почти весь их флот, у нас вопросов больше даже, чем к некоторым деятелям из кабинета или сити. Тем, кто сейчас после первых побед русских моряков лихорадочно организует для епошек контрабанду броненосцев из состава Роял-Нави и прочие нейтральные гадости. Но неровен час, пройдет время, и персональный счетец всем этим джентльменам будет предъявлен. Во взгляде царя неожиданно промелькнуло нечто, от чего даже видавший виды Захаров внутренне поежился. Так что не отказывайтесь. Пожалуй, на первое время организуем для вас особняк через подставное лицо. Там же и телеграф установим, дабы уважаемому человеку не приходилось лишний раз мотаться по городу, как случается во время проживания в отелях. Да и вашим серьезным гостям будет, где остановиться. Не под присмотром британского посла. О секретности своей переписки не волнуйтесь. Хоть сами шифром пользуйтесь, хоть слугу для этого привозите. Это нас не касается. Ваше Величество столь хорошо осведомлены о моих делах, в том числе и на бирже, и на Востоке. Но простите мою дерзость, ведь откровенность за откровенность. «Приходится наводить кое-какие справки, любезный Василий Васильевич, особенно если речь идет об интересах России. Работа такая». Царь усмехнулся в усы, однако взгляд его оставался серьезным. «Так как наше предложение? Принято?» «С превеликой благодарностью, Ваше Величество, и вы всегда можете рассчитывать на меня, как на своего самого верного подданного». «Не сомневаюсь». А собственный уютный уголок в Петербурге вам может со временем очень даже пригодиться. Как знать, может нам придется в гербовнике еще одну фамилию вносить. То, как быстро вы в марте дали согласие от имени Виккерса на участие в предложенных нами проектах и как сходу включились в их реализацию, сделало нас в моральном плане несколько должником. Так что, облегчив нам душу, считайте это маленьким личным подарком. Варианты вам скоро предложат. О, вы так щедрый, государь! Захаров склонился в поклоне. Полноте, Василий Васильевич. Вот если нам вместе удастся реализовать то, что задумано в будущем... Но давайте-ка теперь о насущном. Конечно, Ваше Величество. С нашей предыдущей встречи прошло чуть больше двух месяцев. И за это время многое изменилось. Что у нас в активе? Как нам докладывают, проекты плавучих электростанций наших инженеров вполне удовлетворили. И к их постройке в Англии уже приступают. Совершенно верно, Ваше Величество. Обе самоходных морских уже в постройке. Полагаю, что уложимся с их готовностью до срока. Речные начнем строить со дня на день. Прекрасно. Замечательно быстро продвигается также и наш заказ на пулеметы без станков. Военные агенты телеграфируют, что все максимы будут готовы даже раньше плановой даты. Вы это подтверждаете? Определенно, как и фрахт германского судна, все уже подготовлено, но должен поставить вас в известность, что часть деталей я заказал на североамериканских и австро-венгерских заводах, поскольку заказ в тысячу штук в такой сжатый срок мы бы одни не смогли оселить. Нет возражений, главное, чтобы не просочилась информация о конечном заказчике. Но, как можно понять, здесь проблем не будет. Соломку вы подстелили. А что по Парсонсу с его турбинами и по оборудованию для металлического завода? А с Парсонсом переговоры практически завершены. Принципиально он согласен. Мы как раз окончательно проговаривали цену вопроса, когда пришел вызов от вас, государь. Но если он упрется, я могу рассчитывать на повышение стоимости лицензионного соглашения хотя бы на 100-150 тысяч фунтов и на 3% дополнительных роялти с каждого турбоагрегата. Дороговато нашей казне встает господин Парсонс. Давайте так. На лицензионное соглашение можете добавить 150 и даже 200 тысяч. С соответственным увеличением вашего вознаграждения. Но процент по роялти, как в первоначальном предложении. Иначе нам потом каждая турбина золотой выйдет. «Ясно. Постараюсь его убедить. А по станкам для металлического, основная часть, что сразу же согласовали по перечню, уже заказана в Англии, Дании, САСШ и Швеции. Еще вопросы остались с швейцарцами, но уже не принципиальные. За пару месяцев срока торгуются. По оставшемуся списку, прошу вас, Ваше Величество, подтолкните господ генералов и адмиралов. Я ведь сразу предупредил, что у французов ничего не закажу. А они давят». Ссылаясь на мнение самих генерал-адмирала и генерал-инспектора. Понятно. Вопрос с пожеланиями Алексея Александровича и с особым мнением великого князя Сергея Михайловича разрешится быстро, не сомневайтесь. А визиты к Сахарову и Верховскому отмените, если наметили. Да, государь. Но, пожалуйста, с постройкой новых цехов пусть не затягивают. Станки желательно сразу ставить в монтаж по утвержденной схеме. «Опасаетесь за сохранность перехоронения? «Ну, мы ведь в России, Ваше Величество. Простите великодушно, но за всем глаз да глаз, а вы с меня спросите по запуску производства». «Хуел, однако, царя, Василий Васильевич». Николай рассмеялся. «Не волнуйтесь, и цеха, и котельные, и электромоторные, и пакгаузы со складами, все будет выстроено в срок. А если что-то и простоит неделю-две в Карабах, охрану правильную обеспечим». «Простите, Государь, но мы сразу договаривались, чтоб все напрямоту». «Конечно. Как говорит один мой знакомый, без обид. А теперь о том, ради чего, собственно, вы и понадобились столь спешно. Вы в курсе, что две недели назад в Японском море британский пароход Капштадт взят нашим крейсером как контрабандный приз?» «Нет еще, Ваше Величество». «Странно. Должны были уже были опубликовать». Но вы ведь в курсе, что за груз был у него на борту, не так ли? Добрый и внимательный взгляд царя неожиданно привел собеседника в состояние некоего нервозного смущения, попросту говоря, страха. — Я не... ну, конечно, да, про груз его знаю, Ваше Величество. Наконец обреченно выдавил из себя Базиль. — Славно. Не волнуйтесь только так, Василий Васильевич. Я не имел бы претензий ни к вам, ни к сэру Артуру, даже если бы эти его пушки дошли по назначению и через пару месяцев начали рвать в кровавые ошметки моих возлюбленных подданных. Поскольку продажу японцам этих экзотических броненосцев через третьи руки выдумали не вы и не они, значит, не с вас двоих и спрос. Но вот несколько интересных вопросов связанных с этими вашими, а теперь уже нашими, пушками возникли. И нам очень желательно, чтобы вы помогли найти на них ответы. С радостью, Ваше Величество! К Базилю мгновенно вернулась его привычная бодрость и напористость. Я так понимаю, речь пойдет о том, где и как можно эти стволы применить для российского флота, не так ли? Где их применить, мы решили. А вот как? Тут и нужна ваша помощь. Во-первых, решено 10-дюймовые стволы использовать на броненосном крейсере корейц. Но на нем же только одно орудие. И в единственной башне. Да и предыдущей модификации вдобавок. Скорее всего, нужно будет менять станок для более мощной пушки с «Триумфа». Наши артиллеристы утверждают, что можно доработать имеющийся. А три ствола в запасе позволяют стрелять боевыми на тренировках хоть до изнеможения. Сожгут один, поставят следующий. Отсутствие еще нескольких пушек в залпе компенсируем точностью попадания одной единственной. Что скажете? Сразу не скажу ничего. И ничего не обещаю. Мне придется проконсультироваться со специалистами. Хотя теоретически не исключаю такого варианта с доработкой лафета и накатника. Проконсультируйтесь, пожалуйста. И немедленно. Сегодня же. Эта задача очень и очень срочная, но, само собой, особо секретная. И вы, и завод в Шеффилде в накладе не останетесь, если потребуется изготовление новых деталей в сжатые сроки. А во-вторых, повстречайтесь с генерал-майором Бринком. Ему нужны данные по вашей 7,5-дюймовой пушке для доработки под них станков от нашей 8-дюймовки. А не быстрее ли сделать в Англии родные станки? Возможно. Но это решение уже принято. Ясно, государь. Через три дня ждите от меня предложения, смету и расчет времени по станку для корейца. А цифры и расчеты для господина Бринка я постараюсь передать ему уже завтра к вечеру. Прекрасно, любезный Василий Васильевич. Радует, что вы правильно поняли важность для нас этого мероприятия. И не забудьте смету ваших услуг. В заключении нашей с вами деловой беседы как было обещано еще в марте, конкретизируем некоторые моменты по возможному вскоре заказу у вас сэром Артуром большого броненосного корабля. Как нам доложили, ваши проекты новых броненосцев и броненосного крейсера для японского флота уже утверждены их морведом и в июне ожидается выдача заказа верфям в Куре и Йокосуки, не так ли? Но, простите, откуда это вам известно, Ваше Величество? На лице Захарова вновь на миг отразилась буря чувств и смеси сомнения, удивления и растерянности. Приходится наводить справки, приходится, любезный Василий Васильевич. Я ведь вам говорил. Но у нас об этом осведомлены не более пяти человек, включая меня, сэра Артура, а в Японии... Поразительно. Всегда считал азиатскую секретность непроницаемой. В мире есть еще много удивительного. Россия тоже на три четверти не Европа. «Так вот в чем секрет виртуозной поимки вашим флотом Несины и Косуги на пороге Токийского залива. У вас просто есть информатор в самой верхушке японского флота. В их техническом управлении, скорее всего, или даже в бюро проектов». «Это вы сказали, заметьте». Николай задорно рассмеялся, после чего продолжил. Но поскольку достроить новые капиталшипы до конца войны самураям все равно нереально, то и здесь, с нашей стороны К Квиккерсу и вашим проектировщикам, никаких претензий. Скорее, мы даже должны вас горячо благодарить. За что же, если не секрет? За то, что убедили япошек отказаться от проекта, продвигавшегося Латцем и Армстронгом, того самого монстрика с 8-ю 12-дюймовками в четырех линейных башнях, расположенных тандемом по две в носу и две в корме. Да и их идею с шестью бортовыми 12-дюймовыми одноорудийными башнями в проекте броненосца, что сейчас разрабатывается под вашим, так сказать, пристальным наблюдением, вы очень удачно похоронили. Ну, положим, конечно, не я лично. А это удачность. В чем, по вашему мнению? Не будем вдаваться в детали и роли отдельных персоналей. Главное, что корабли по проекту Армстронга теоретически могли войти в строй в следующем году. Гораздо раньше пары броненосцев-крейсеров, что они сейчас намереваются заложить по проекту ваца Что для нас в случае затяжки компании могло бы стать крайне неприятным событием. Про удачность... Она в том, что по расчетам МТК, попадание под мамериницы взрыв там 12-дюймового миллионитного снаряда способен сбить с катков башню главного калибра нашего броненосца. А вот для 10-дюймового это почти непосильная задача. Одним словом, с нас причитается. Николай вновь улыбнулся. И мы приняли решение предоставить Виккерсу возможность участия в закрытом конкурсе проектов на новый большой корабль для российского флота. И думаем, что именно Виккерс окажется в нем победителем. Вероятно, с заказом головного корабля серии на верфи в Барроу. Благодарю вас, государь. Можете быть уверенными, мы выполним все в лучшем виде, быстро и на высочайшем качественном уровне. Кстати, по поводу вашей уверенности в скорой закладке японцами кораблей по проекту Армстронга, полагаю все-таки, что не раньше октября-ноября. Причин несколько. Перестройка стапелей, почти полное отсутствие кранового хозяйства, завоз материалов для кораблей и станков для общих цехов. Все идет не столь быстро. Из-за ваших крейсеров в Средиземном море, да и деньги требуются на более горячие нужды. Даст Бог, ваш прогноз оправдается. Кстати, хорошо, что про Несина и с Косугой напомнили. Нам ведь для них понадобятся стволы в 6,8 дюймов. Поможете? Прекрасно. Теперь по поводу, собственно, проекта, который нам желательно получить от Виккерса. Нам нужен броненосец-крейсер. В качестве основы возьмите японский проект Ватса, о котором мы говорили. За счет некоторого увеличения размеров, вместо пары двух орудийных башен главного калибра, нужно поставить две трех орудийные. Бринг покажет вам их эскизы и даст примерный весовой расчет. Средняя артиллерия 5 дюймов. В казематах, естественно. Таранный шпирон не нужен. А в качестве силовой установки комбинированная четырехвальная. На внешних валах турбины Парсонса. На внутренних паровые машины. Типа тех, что ставят на новые британские броненосные крейсера типов DeFense или Лиминотавр. Но ведь... ГМШ и МТК пока не определились окончательно с заданными параметрами по проекту, а генерал-адмирал, говорят, вообще ни о чем подобном пока слышать не желает. Может быть, нам, любезный Василий Васильевич, а вы не забыли, что государственный строй у нас в Российской империи – самодержавная монархия? Нет, конечно, Ваше Величество. А нам вдруг показалось, что запамятовали. Решение принято. Бумага приложится. По вопросам формальности, конкурса и прочего, переговорите с Оффенбергом. Он предупрежден о вашем визите, но о том, что мы здесь сегодня вдвоем обговорили, не распространяйтесь. Этого не должен знать никто. Даже королю и сэру Артуру подробности не обязательны. Нашим великим князьям тем паче. И запомните, хотя Александр Михайлович и рекомендовал нам настоятельно наладить сотрудничество именно с Викерсом, решение здесь принимает не он. И даже не генерал-адмирал. Ради Бога, простите, Ваше Величество. Вы не так меня поняли. Или скорее я скверно выразил свою мысль. Я ни в коем случае не ставил под сомнение принятые вами решения. Но некоторые бюрократические особенности чиновничьего делопроизводства... Не тот случай, любезный Василий Васильевич. Вы и Виккерс это мой интерес, персональный. И я лично контролирую весь процесс. Вам напомнить историю Митчелла или Берда? О, я, конечно, в курсе. Вот и не упускайте свой шанс. Что вы думаете, скажем, об участии в реконструкции Кронштадтского и Севастопольского портов и Адмиралтейств, а также Адмиралтейского завода и Галерного островка со слиянием и акционированием обеих этих верфей? Это громадные проекты. Да, и деньги тоже громадные. Одних новых доков не менее шести и вся прочая инфраструктура. Но все равно не дороже проигранной войны, не так ли? Вы в Килле и Вильгельмсхафене давно были? А в Гамбурге? Осенью. И как вам? Весьма впечатлило. В Америке тоже недавно были. А знаете ли вы, что господин Рузвельт не так давно заявил французам, что встанет на сторону Японии, если Париж рискует действительно поддержать нас? Нет, Ваше Величество. Теперь знаете. Получается, что если не сегодня, так в будущем, могут быть возможны даже такие сверхъестественные комбинации? Да, пожалуй, цена перестраховки ниже, чем... Мы поняли друг друга, любезный Василий Васильевич. Ну что ж, нас зовут. Пойдемте к детям. Похоже, для нас что-то забавное затевают. Вы давно не были в домашнем театре?